Глава 29. Моя душа ликует, с немым восхищением рассматриваю наши с руки, осторожно провожу пальчиками по проступившим узорам, боясь их повредить. Но это невозможно, и магия как бы транслирует мне это, подсвечивая узоры и даря нежное, обволакивающее тепло при соприкосновении с рисунком. «У меня получилось!» Произношу, совсем не вникая в разговор мужчин, поднимаю счастливые глаза на Кая и добавляю «У нас получилось!» Мечта стала явью, волшебство ожило, но я так боюсь, что я сплю, и когда проснусь, снова окажусь в сырой башне, совершенно одна. Ни за что на свете. Кай прижимает меня к себе и целует в макушку. Я не позволю. Идем. У Герберта есть отличная переговорная. Решим все нюансы и покинем это место. А куда мы отправимся? К тебе во дворец? Озадача нахмурюсь, и следующие слова слетают с моих губ, прежде чем я успеваю их осмыслить. Мне там вряд ли понравится. Я устала от интриг. Ой, я это произнесла вслух? Никаких проблем, качает головой Кай. Поедем путешествовать. Мы ведь этого и хотели, помнишь? свободной жизни. А разве нам позволят? выражаю свои сомнения. «А разве после всего они могут нам запретить?» усмехается Кай. Подумав секунду, с готовностью киваю ему. «Путешествовать», пробую слово на языке. «Мне нравится». «Вот и славно. Идем, решим дела». Кай тянет меня за руку в сторону выхода из покоев. Герберт с моим отцом расступаются, не задерживая нас. Равняюсь с папой и бросаю на него робкий взгляд. В его глазах столько боли, что я невольно тянусь к нему, хочу обнять и успокоить, но воспоминания прошлого останавливают меня от этого. Никто ничего не расследовал два года назад. Экспертного мага не вызывали, чтобы проверить меня, и ниты, Даже нашему семейному целителю не дали провести диагностику надо мной. Папа предпочел поверить моей сестре и сделать все, чтобы скандал замяли как можно быстрее. Он отвернулся от меня, сделал свой выбор а я рада что магия сделала свой возле переговорной толпится целый отряд стражников вместе с теми что идут за нами сопровождая моего отца в широком коридоре совсем не остается места ка реагирует на увиденное спокойно он широким шагом подходит к двери и решительно открывает ее ваше величество рад видеть вас в добром здравии произносит он издевательским тоном быстро вы добрались и сразу пришли сюда с дороги. «Прямо мысли мои читайте, не иначе». «Не йорничай, сын», — сурово произносит король Верглавы. «И прекрати уже касаться эту порченую девицу, которая даже не потрудилась надеть приличный наряд, навстречу со мной». «Чем это тебе, Карл, не нравится наряд моей дочери?» презрительно выплевывает подошедший сзади отец. «Аурелия всегда выглядит прекрасно и не порочит честь рода. А вот то, что твой отпрыск слишком наглый, тут я согласен» договаривает папа и садится во главе длинного овального стола. Вот значит как. Король Карл недовольно выгибает бровь и занимает противоположный конец стола. Войну хочешь начать? С войском пришел, я смотрю. Никакой войны, Карл. Всего лишь собирался уничтожить одну твою провинцию, чтобы вызволить свою младшую дочь, но она оказывается уже под защитой твоего щенка и проснувшейся в ней магии. Да ты сам посмотри на их руки. Так что ошиблись мы с тобой два года назад. Серьезно ошиблись. А пострадала моя любимая девочка. причем во многом из-за вас пострадала. Вот это совсем нехорошо. Что с этим делать будем, Карл? Отец Кая косится на нас. Я с радостью демонстрирую свое приобретенное умение и прошу узор на руках ярко засветиться. Король Вергл резко бледнеет и устало откидывается на спинку стула. «Невероятно», — произносит он, — «мы ошиблись, темная другая. Хорошо, что я передумал женить сына на ней». «Папа, мы с Аурелией стоим здесь, а ты продолжаешь выказывать неуважение моей избраннице», — произносит Кай холодно. «Не хотел, леди, непроизвольно вышла», — говорит Карл мне. «Просто все так удивительно. Впрочем, предлагаю отправиться в столицу, устроить привычную свадьбу», чтобы простой народ мог полюбоваться на вас. Заодно познакомитесь с вашим новым домом. Каю, пора вернуться к своим обязанностям. Ха, смеется мой отец. Не дождешься, Карл. Мы больше не указ нашим детям. И виной тому то, что мы совершили. Молись, чтобы они нас когда-нибудь простили. Они не будут жить в твоем дворце. А где тогда? В твоем? Хочешь прикрыться тем, что у тебя нет сыновей? «И забрать их к себе?» «Нет, отец, мы едем путешествовать», отвечает Кай. «Вы нам больше не указ». «Раз не указ, то и помощи никакой не жди, сын», предсказуемо ярится король Карл. «Посмотрим, надолго ли вас хватит, разъезжая по миру без гроша в кармане». «Ты сказал свое слово, Карл», снова вступает в диалог мой отец. «Да будет магия тебе судьей, а я помогу детям» снабжу их всем необходимым, начну искупать свою вину.